Глава тридцать девятая. Рейден Фрост. «Ваше Величество!» В кабинет без стука зашел Фель. Ему я такое ещё мог позволить раньше, но сейчас это вызывало лишь раздражение. «Вы прекрасно сыграли свою роль». «Когда это закончится?» Устало выдохнул я, отложив в сторону бумаги, больше даже не пытаясь в них разобраться. когда леди Сато получит корону, иначе ни вы, ни ваша дочь не увидите больше этого света. Сын мне этого никогда не простит. Никто вашему сыну не мешает завести любовницу и проводить с ней все время после того, как его королева понесет наследника. Вы же это и сами прекрасно понимаете. Иначе откуда бы у вас взялась Миральдина? Ее мать была огреча, правда ли? Не без издевки в голосе произнес бывший друг семьи. Моя правая рука. Ты прекрасно знаешь, как поступила королева с Мирандой, узнав о её существовании. Я любил ее еще до отбора, и мне не позволили выбирать десятую, как Рэю. И это была твоя самая большая ошибка. Если бы ее не было здесь, тебе сейчас не пришлось бы вести эту игру. Луиза и сама в состоянии победить. Все эти жизни на твоих руках. Он всегда переходит на «ты», когда пытается меня задеть. И каждый раз у него это получается, ведь те люди в замке действительно не были ни в чем виноваты. Они и без этого пережили ужас войны и боль утраты. Рядное и то, что она сделала, самое настоящее чудо. Не бери на свою душу еще и смерть дочери от единственной женщины, которую ты любил. Когда дверь захлопнулась, и я остался один, помещение сковал лед. Ни один камень придется потратить, чтобы вновь прогреть эти стены. Но сейчас я мог лишь безмолвно смотреть на окружающие кристаллы, которые еще пару мгновений назад являлись убранством моего кабинета. Когда Фильзева сказал, что моя дочь жива, я был самым счастливым человеком на свете. Ее мать для меня была настоящим сокровищем, и кто бы мог подумать, что Фель спас девочку в ту ночь, когда Миранда покинула этот мир в муках, что устроила ей моя жена. Но когда он сказал, что именно хочет взамен ее жизни, мой мир перевернулся. Девочка оказалась копией матери, но родство все равно было доказано с помощью магического сосуда кровных уз. Она действительно моя дочь. Фельдзевас потребовал от меня победы леди Сато в отборе. Я должен был променять доверие одного ребенка на жизнь другого. Но вновь потерять Миральдину спустя столько времени траура по ним обеим я просто не мог. Дверь с грохотом ударилась о стену. Я перевел отстраненный взгляд на разъярённого сына. Впервые видел его таким. Отчасти мне даже показалось, что Фельдзевас действительно его чем-то опоил ради такой реакции. Чтобы выставить рядну в невыгодном свете. Однако я лично проверял все потоки сына и не нашел в них вмешательства. Что это такое было утром? Я понимал его чувства, но никак не мог ответить на них сердцем. Я все еще король, напомнил ему о моем статусе, хотя за всю жизнь это не принесло мне ничего хорошего. А я все еще твой сын. Довольно резко ответил Рейган, чем-то напоминая меня в юности. «Я не собираюсь ни с кем обсуждать свое решение. В конечном итоге обе девушки допустили ошибки, на которые невозможно закрыть глаза. Поэтому Луиза получит корону». «Ты хочешь, чтобы я повторил твою судьбу?» Еще один человек, который умеет вовремя напомнить о прошлом». «Луиза не твоя мать». Ты прекрасно знаешь, что Фасилья была больна. Не успел я даже произнести имя жены, как лицо Рея буквально перекосило еще сильнее. Не называю имени при мне, зло бросил сын, словно маленький ребенок. Он еще с детства затаил на нее обиду, а после покушения жены на мою жизнь она и вовсе стала для него врагом номер один. Она останется твоей матерью, даже если ты вычеркнешь ее образ и имя из своего сознания. Фасилья была больна. Луиза же — прекрасная девушка с необходимым образованием. У нее есть поддержка многих семей. Мне такая поддержка не нужна. Вновь резко прервал он меня, хотя я и сам был согласен с этим. Сейчас, узнав о череде предательств... Я понял, какую огромную проблему я оставляю сыну в наследство. Это не ему было суждено разрушить всё. Это сделал я сам. Многие годы закрывая глаза на все проблемы. Я был слеп из-за своего личного горя, не обращая внимания на то, что творится вокруг. «Сын, я понимаю, что ты любишь эту девушку. Будь она твоей парой, я бы без раздумий дал свое согласие». Но в отборе она победить не может. В какой-то момент мне даже самому стало жаль, что она не его пара. Ведь тогда этой проблемы могло и не возникнуть. Я повторю тебе это еще раз. Ариадна может быть твоей официальной любовницей. Не думаю, что Луизу это будет волновать. Я вижу, с тобой бесполезно разговаривать. Утратив магию, он не утратил своих сил и словно ледяным острием резал мою душу. Ты должен быть благодарен, что после такого провала в том замке ей вообще позволено спокойно жить дальше. За ошибки надо платить. Тем более, если в результате этих ошибок погибли люди. Не знаю, кого я убеждал больше, его или себя. Даже понимание того, что, вероятнее всего, эту резню устроили целенаправленно и не со стороны тех самых жителей, не давала мне возможности все это рассказать ему и как-то оправдать девушку. Либо она будет моей женой, либо я отказываюсь от престола. Либо ты женишься на Луизе, либо твой старший брат вновь станет наследником. Ремис не может быть наследником, он уже женат, и у него нет родовой магии. Я прекрасно знаю, что следующим на трон может рассчитывать Анар — Но семью Сато после того, что они сделали со своим сыном, такой исход событий вряд ли устраивает. Луиза всегда была их любимицей. «Ты просто отдашь всю власть им ради какой-то девки?» Этот разговор начал выводить меня из себя. Как бы я хорошо к ним обоим не относился. «Твоё упрянство нас погубит». Рядно на моя пара. И чтобы не говорили артефакты, я это знаю». «Тебя чем-то отравили, либо это воздействие магии той ведьмы. Артефакты не ошибаются», — попытался я вразумить своему наследника. Его упрянство могло стоить жизни мне и моей дочери. И пусть это было эгоистично, но я не хотел терять то, что только что вновь обрел. Рейган разговор решил не продолжать, а с небывалой порытью покинул мой кабинет, оставляя наедине с мыслями. То, что я должен сделать, навсегда перечеркнет наши отношения, но сохранит множество жизней.